Глава шестьдесят п я т Монолог ангела и слезы. Амана пригласил м а х е р у в свой дом и усадил на диван. Она слабо улыбнулась и чуть не упала. Он взял ее за руку, сел и вложил ладонь Махера в свою, словно желая обхватить ее. Один раз он нежно обнял ее за руку, и ее брови опустились. Ты можешь послушать от меня какие-нибудь письменные ы с л слова? Прошло минут десять с тех пор, как они вошли в квартиру Аманы. Прежде чем Махеру начала исповедоваться, мои родители женились не по любви. Не буду вдаваться в подробности, но они поженились просто и з з а семейных дел и общих интересов. Махеру категорически отметила, что в современной Японии такие браки случаются все реже. Обычно люди женятся по любви. Жениться из взаимных интересов было вполне возможно, но упоминать об этом казалось таким архаичным. Похоже, она принадлежала к высшему классу, так что ее родители были такими же. Амана не мог сказать, что они не могли пожениться из-за такой причины, но он находил это невероятным. Итак, на самом деле они не хотели иметь ребенка, но случилась ночь. Они родили меня, и у них не было другого выбора, кроме как предложить деньги. У них никогда не было намерения воспитать меня. Они не хотели растить ребенка. Обычно они возвращаются домой, даже если и так они относятся к нему как к отелю. Я почти не видела лиц своих родителей с тех пор, как была маленькой. Тихо пожаловалась м а х е р у выглядя такой хрупкой. Я не помню, чтобы они делали что-то типичное для родителей. Родитель, который меня вырастил, на самом деле был дымоправляющим. У них есть свои дела, и обычно они сосредоточены на них. Все, что они делают, это дают мне деньги и отказываются от меня, говоря, что я им не нужна. Как бы я ни старалась, как бы ни старалась быть хорошим ребенком, они просто не смотрели на меня. В этот момент он наконец понял, почему м а х е р у проецировала себя как ангельское дитя. Она страстно желала, чтобы родители хоть немного посмотрели на нее. Если бы она вела себя как хороший ребенок, они могли бы проявить заботу и похвалить ее. Махеру поддерживала такое поведение даже самой слабой надеждой и упустила возможность остановиться. Она продолжала все еще цепляться за эту маленькую возможность, или, возможно, это был фасад, который она должна была поддерживать, чтобы никто не мог увидеть ее внутреннее я. Он не знал почему. но понимал, что Махеру на самом деле этого не хочет. Но они никогда не проявляли заботы обо мне. Какой бы х о р о ш е н ь к о й я н и стала, как бы хорошо не училась, как бы н и занималась спортом и домашним хозяйством, эти люди ни разу не взглянули на меня. Я, моя тяжелая работа была напрасной, но я все еще упорно работаю. Это глупо, правда? Эти двое не могут развестись, пока я рядом. Они не желают быть моими опекунами, потому что это причинит неприятности их делам и работе. Я тоже не могу обратиться за помощью к бабушке и дедушке. Я ждала, пока закончу университет, и как только я смогу быть независимой, их не буду иметь никакого отношения к ним. Это. Я была потрясена, когда мне сказали прямо, что никому не нужна. Я сдалась и просто пошла на качели под дождем. Услышав эти слова, Амана наконец поняла, почему она была под дождем в парке несколько месяцев назад. Тогда она была потрясена словами своих родителей, грустно бродила и пришла туда. Она чувствовала, что ей некуда идти, и у нее было выражение. потерянного ребенка, незрелого и встревоженного, ей некому было обратиться за помощью, и она не могла принять такие удручающие слова. Она была в растерянности, поэтому просто ушла и осталась там. Он представил себе ее мысли тогда и почувствовал вкус крови, растекающийся во рту. Казалось, он невольно прикусил губы, потому что легкая боль и неповторимый запах раскатились, казалось, по всему его телу. Неразумная правда смогла невольно вызвать гнев в с е р д ц е Аманы. И если они сочли это неудобным, они не должны были рожать меня. По-настоящему слабое бормотание оказалось таким же болезненным, как кол, вбитый в его грудь, оставляя его неспособным двигаться вообще. В этот момент его сердце было разгневано, его разум стал пустым, когда он направил свой гнев на настоящих родителей, о которых говорила Махеру. Она стала такой хрупкой, потому что никогда не получала любви от родителей, не могла показать, какая она хрупкая. Она вела себя жестко. Но в глубине души плакала и не могла никому обратиться за помощью. Она сняла свой фасад хорошего ребенка и выглядела как потрескавшийся кусочек хрусталя, готовый рассыпаться в его руке. Как они могли оттолкнуть ее так далеко? Он хотел спросить вслух, но двух людей, покинувших Махера, не было рядом. Амана не знал, что делать. Он был в з б е ш е н суровой семейной обстановкой, в которой жила Махеру. Но он не был для нее семьей. Ему не следовало вмешиваться в семейную жизнь Махеру, а если он это сделает... Ситуация может ухудшиться. Он ничего не мог сделать, так как считал, что все, что он скажет, может причинить ей боль. Но если бы он оставил Махиру такой, какая она сейчас, она казалась растворилась бы в воздухе. Он накрыл ее, спрятав лицо в тени. Пока она пребывала в замешательстве, он обнял ее. Это был первый раз, когда он взял на себя инициативу обнять ее. Ее маленькое беспомощное тело казалось склонным сломаться, если он приложит слишком много силы. Амана о б н я л Махеру, потому что та никогда ни на кого не могла положиться и всегда молча терпела в одиночестве. Амана, кон. Кажется, я начинаю понимать, почему у тебя такой характер. Насчет того, что я совсем не милая. Не то чтобы. Скорее то, какая ты терпеливая и д о ж у т и упрямая. Ей приходилось терпеть, потому что если она хоть раз проявит слабость, то наверняка упадет. Домработница, казалось, действительно заботилась о Махеру. но была всего лишь наемным чужаком, неспособным помочь ей, и поэтому она могла только молча терпеть это, не имея возможности попросить кого-либо о помощи. И по этой причине она в конечном итоге притворилась ангелом. Я не могу вмешиваться в дела вашей семьи, поэтому не собираюсь читать им лекции. Как постороннему человеку Амана не следует говорить о таких деликатных вещах, как семейные дела. Но это не означало, что он не мог помочь и поддержать Махеру. Я сделаю вид, что ничего не вижу. Так что плачь сколько хочешь, ты просто задохнешься, держа все это в себе. Честно говоря, он действительно не хотел, чтобы Махеру плакала, но если это и дальше будет накапливаться, однажды она рассыпется на части. Таким образом, он надеялся, что она заплачет, что она освободится от всего напряжения, которое молча переносила. Если она страдала, он хотел, чтобы она говорила об этом. Если она чувствовала себя одинокой, он хотел, чтобы она выражала свое одиночество. Только тогда Аманы сможет оставаться рядом с ней. И слушать. Он был б е с с и л е н перед лицом ее бедственного положения, но по крайней мере он мог разделить часть ее бремени. В какой-то момент он подумал, что слишком забегает вперед, но она начала двигаться в его объятиях, уткнулась лицом ему в грудь и рассеяла все его тревоги. Ты клянешься, что будешь держать это в секрете? Я обещаю. Я не смотрю. Тогда дай мне минутку. Он не ответил на ее дрожащее бормотание и просто снова накрыл ее голову одеялом. Прежде чем обнять беспомощную спину, через мгновение он услышал слабое всхлипывание. Не г р о м к о но это явно б ы л всхлип Махеру. Она никогда не оплакивала свою судьбу и терпела ее в одиночестве. Услышав, как она умоляет его о поддержке, Амана и самому захотелось заплакать, когда он обнял ее маленькую спину. Ты все-таки смотрел. Она плакала недолго. Он не смотрел на часы, но длилось это минут десять или около того. Амана чувствовала, что это было полезно для нее. Выпустить шестнадцать лет страданий, но она, возможно, слишком устала плакать так долго, и ее тело просто перестало рваться. Умственное истощение, возможно, присоединилось к физическому, и мозг, вероятно, был вынужден спать. Махеро подняла лицо Каманы. Ее глаза все еще были влажными, но к ним вернулось некоторое подобие энергии, когда они снова посмотрели на Аманы. Помолодев. Ну, ты у меня на груди. Я постарался не смотреть, пока ты плакала. Он с н я л с о скользнувшее одеяло и увидел легкую улыбку на ее лице. Аманы. Что? Большое спасибо. Не понимаю за что. Я просто хотел это сделать и не понимаю, за что меня благодарить. Он отвернулся, и Махеру снова уткнулось лицом ему в грудь. Пожалуйста, позволь мне сделать это еще немного. Ох. Он не мог оставить Махеру в таком состоянии. В конце концов, он хотел поддержать ее. Аманы постарался сохранять невозмутимость, крепко обнял ее. И немного погладил по голове. Если бы никто другой не восхвалял махеру, это делал бы а м а н е Ты действительно много работала. Тебе не нужно заставлять себя держаться ангелом передо мной. Подумал он нежно поглаживая ее по голове. Она казалась успокоилась, глядя на него с выражением человека, у которого от н я л и с с и л ы Но, может быть, она просто слишком волновалась из-за разных вещей, выглядя очень уставшей.